Страница 201. Глава 3. Религии Востока. Продолжение. Зороастризм. Основателем зороастризма был Заратуштра Спитама. Греки называли его Зороастр. Родившийся в 1738 году до нашей эры в северо-восточной части Ирана. Философ начал проповедовать новую доктрину о добре, зле и воздаянии. Страница 202. Заратуштра был одним из первых пророков, проповедовавших веру в единого, всеведущего и всемогущего Бога-создателя Ахурамазду, который поддерживает и продвигает Вселенную. Философ выдвинул девиз «благие мысли, благие слова» благие деяния. Согласно зороастризму, священный огонь есть наивысший источник энергии и символ чистоты, настраивающий людей на всемогущего Ахурамазду. В этой религиозной концепции существует три ступени Аташ-Кадех. Аташ-Дат-Гах – огонь собственного дома. Аташ-Адаран – огонь храма или дома священнослужителя, и аташ-бехрам – огонь из домов всех ремесленников. Зороастрийцы считали, что непоколебимая вера в Бога наделяет человека внутренней силой, дает уверенность в себе при столкновениях с трудностями жизни. По учению Заратуштры, человек представляет собой сложное существо, в котором есть божественная искра, фраваши, руководящие душой в бурном море жизни. Если человек настроен на внутренний голос фраваши, в этом случае он может помочь силам добра победить зло. Эти Этика астризма включает хумату – добрые мысли, хукту – добрые слова, хваршту – добрые дела. К добродетелям относили честность, трудолюбие, чистоту, милосердие, стремление к правде. В религии зороастризма существует шесть ступеней достижения Бога в следовании Амешта спента милостивым, бессмертным святым. Первое. Вохуман, добрая мысль. Второе. Аша Вахишта, лучшая праведность. Третье. Ваирьо – божественная власть или моральное мужество. Четвертое – спента армаити – божественная мудрость. Пятое – хаурват – самореализация. Шестая – амертат – бессмертие. Страница 203. Постепенно праведник должен пройти все эти ступени. Согласно зороастрийской религии, Человек должен идти по пути сражения со злом, достигнуть обновления, фрашо-керети и в результате объединиться со всемогущим Ахура-Маздой. Одной из основополагающих космологической системы зороастризма является Аша. Истоки представления об Аше уходят своими корнями в протоиранские религиозные верования и существует уже 4-5 тысяч лет. Смысл этой концепции состоит в том, что в мире существует некий закон или порядок Аша, по которому в определенной последовательности и в необходимое время происходят различные явления. Движение, светил по небосводу, смена времен года, дня и ночи и так далее. Кроме того, в понятии Аша ходило все положительное, что имеется в природе человека и его жизнедеятельности. Аша представляет собой правильный путь нравственного и духовного совершенствования. Кроме этого, Аша отождествляется с абсолютной справедливостью, существующей во Вселенной. Заратуштра развил и конкретизировал древние представления об Аше, поставив акцент на моральный аспект понятия. Зороастрийцы верили в то, что Ахурамазда задумал Вселенную в своем разуме, Вохумана, определил ей форму в своем сознании, Даэна, сделал ее видимой посредством сотворения, Спента Маинью, после чего привел ее в движение в соответствии со своим вечным законом Аша. В не имеется представления о первородном грехе, но существует понятие «миждем» – проистекающие последствия. Смысл этой концепции в том, что каждый человек непременно столкнется с последствиями своих действий. Заратушт рассчитал, что всемогущий и бесконечно мудрый Ахурамазда наделил всех людей свободной волей – И тем самым судьба каждого зависит от его мыслей и поступков. Появившись в Восточной Персии около 1700 года до нашей эры, зороастризм к VI веку до нашей эры распространился по всему иранскому плато и послужил основой для образования первой в истории мировой державы Ахименидов, образованной Киром Великим. 550 году до нашей эры. Брахманизм. Страница 204. Брахманизм появился в Индии с расселением ариев по территории полуострова Индостан и закрепился к началу первого тысячелетия до нашей эры. Новый культ сформировался на основе ведической религии. В это время в стране развивались города и сельское хозяйство. Общество разделялось на четыре класса – жрецов, брахманов, воинов, кшатриев, крестьян и торговцев, вайшья и слуг, выполнявших самые тяжелые и грязные работы – шудр. Жрецы брахманы имели высший статус. Убийство брахмана считалось страшнейшим грехом. Среди богов самым заметным стал Брахма – Творец Вселенной. По преданию высшая каста брахманы произошли из уст брахмы, кшатриев из рук бога, вайшей из бедер, шудрый из ног. Сам брахма появился из золотого яйца, находившегося в огромном первородном океане. В восьмом-шестом веках до нашей эры сложились священные тексты брахманизма. также называемые брахманами. Эти тексты толковали веды и объясняли символическое значение ритуалов. Основной общественной функцией жрецов-брахманов было толкование таких текстов и отправление религиозных обрядов. Позднее четыре веды и брахманские тексты стали считаться откровениями, то есть высшими знаниями, полученными от богов. В то же время повысился социальный статус жрецов, практически приравненных к богам. Есть два вида богов – те, что являются богами, и те, что поют им гимны. Страница 205. Между ними следует разделить жертву, богам – жертвенные дары, а человеческим богам – ученым брахманам – награду. Брахманизм связывал благополучие долголетие человека и достижение им спасения с количеством и качеством жертвоприношений. Брахманы-отшельники создали свои священные тексты, так называемые «Араньяки» – лесные книги. Они легли в основу Упанишад – философской ведической литературы, излагающей взгляды брахманов на происхождение мира, взаимосвязь человека и Бога, на то, что ожидает человека после смерти. Согласно учению Упанишад, высшая объективная реальность – брахман. Он представляет собой источник всякого существования, творческое начало, в котором возникают все вещи и явления. С брахманом неразрывно связан атман, субъективное психическое начало, душа человека. Главным божеством и творцом мира в брахманизме стал считаться Праджапати, один из второстепенных персонажей Ригведы. Согласно древнейшему варианту мифа, Праджапати произошел из золотого яйца, появившегося в первозданных водах Мирового океана. Когда Бог вырос, Он принес Сам себя в жертву и сотворил пять элементов мироздания. Землю, воду, воздух, огонь и эфир из своих волос, кожи, мяса, костей и жира. Пяти элементам соответствовали пять ступеней жертвенного алтаря. Жертвоприношения символически воссоздавали акт сотворения мира. Согласно другим вариантам мифа, проджапати породил мир, находясь в облике черепахи. В разных легендах бог представал в различных обличьях. Превратившись в кабана, он вынес землю из океана, а в образе рыбы явился первому человеку Ману, чтобы спасти его от великого потопа. Страница 206. Некоторые тексты гласят, что Праджапати создал богов силой своей мысли и аскезы, сотворив богов и людей. Творец невольно сотворил и смерть, поскольку часть его, волосы, кости, жир, кожа и мясо, была смертна. Другая часть Бога, мысль, голос, дыхание, глаза и уши, была вечной. Создатель сам испугался смерти и убежал от нее. Он смог достигнуть бессмертия, совершив жертвоприношение. Праджапати помог и другим богам стать бессмертными. Праджапати не был особо почитаемым в народе богом. так как его образ был слишком сложным для понимания. На первый план вышли другие божества, прежде всего Вишну и Рудра. В брахманизме Вишну был богом солнца и жертвы, то есть того, благодаря чему существует мир. Таким образом, это божество должно было заботиться о поддержании существования Вселенной. В текстах Упанишад есть миф, рассказывающий, как однажды, Боги решили, что сильнейший из них станет первым из богов. Вишну оказался самым сильным, но, заняв главенствующее положение, он возгордился, и другие боги были возмущены его высокомерием. Не решаясь открыто напасть на Вишну, боги прибегли к помощи муравьев, пообещав им за это способность всегда находить воду и пищу даже в пустыне. Муравьи перегрызли туго натянутую тетиву на луке сильнейшего из богов, она лопнула и отсекла голову Вишну. Согласно мифу, его голова стала солнцем. Другие боги бросились к безглавленному телу, чтобы перенять силу Вишну. Первым добежал Индра, и к нему перешло могущество сильнейшего бога. Ведический бог Рудра принял в брахманизме еще более высокий ранг, чем Вишну. В текстах брахманов его стали называть Шива. Этот бог был вездесущим и всеведущим. Считалось, что он находится в одно и то же время во всех предметах и явлениях мира. Со временем в брахманизме начали приобретать большее значение различные божества и демоны, понятные простому народу. Достаточно высокий ранг стали занимать женские божества плодородия. Появились мифологические сюжеты о борьбе между богами и демонами. Последние считались, так же как и боги, потомками праждопатии и обладали божественной мудростью и силой. Демонам приписывали занятия магией, враждебность по отношению к богам и людям. Согласно мифам, Эти существа совершали жертву но в силу своей гордыни они приносили жертвы сами себе. Брахманизм развил древнее ведическое учение и создал почву для возникновения новой религиозной системы, пришедшей ему на смену индуизма. Индуизм, страница 207. Индийские религиозные системы отличаются терпимостью. свободы выбора жизненного пути индивидуумом человек мог самостоятельно решать быть ему монахом йогом или аскетом каким богам ему поклоняться такие особенности индийского религиозного мышления позволяли распространяться в стране самым разным культам их взаимодействие привело к формированию очень сложных и многослойных религиозно философских учений индуизм возник из противостояния брахманизма и буддизма, успешно соединив в себе принципы и идеи обеих религиозных доктрин. Учение Будды не смогло прижиться в Индии и проникнуть во все сферы ее жизни, заменив для индусов брахманизм. Успешно развивавшийся в других странах, на родине – «Буддизм не смог преодолеть консервативные традиции кастового общества, освященные авторитетом Вет». Страница 208. В ведической мифологии был представлен целый пантеон богов. Особым почитанием пользовалась богиня Земли. Как указывалось ранее, индийское общество из древля делилось на четыре сословия – варны, брахманов, жрецов, кшатриев, воинов, вайшья ремесленников и купцов, и шудр земледельцев. Первые три варны назывались дважды рожденными, поскольку они, получая посвящение, обретали второе духовное рождение. Впоследствии система варн была дополнена системой каст, джати. Общество делилось на касты по профессиональному признаку. При этом профессия переходила по наследству. из поколения в поколение. Со временем число каст возросло до двух-трех тысяч. Расширение кастовой системы происходило из-за включения в нее новых племен, хозяйственной специализации общества. Кастовая система была очень жесткой и строилась на строгих запретах. Человек, выпадавший из своей касты, оказывался вне закона. Кроме того, система оказалась очень устойчивой. Даже выступавшие против неё общины буддистов, джайнов, сикхов, она превратила в конечном итоге в своего рода касты. Положение человека в обществе, его права и обязанности, нормы поведения определялись кастовой принадлежностью. Страница 209. Что для представителя одной касты считалось добродетелью, для члена другой могло оказаться грехом. религиозные обязанности также были определены кастовой системой так например считалось что человек высшей касты должен отводить ритуалам больше времени Для представителей высших брахманских каст была даже разработана особая система варнашрама по которой каждый брахман на своем жизненном пути должен был пройти четыре этапа период ученичества период домохозяина на протяжении которого Брахман должен был заботиться о своей семье, период лесного уединения для размышлений и период отшельничества, саньясы, когда Брахман пытался достичь духовного совершенства и освобождения. Брахманы были жрецами индуизма, хранителями его традиций. Их основные функции в обществе заключались в удовлетворении религиозных потребностей всего населения. Некоторые из брахманов становились авторитетными духовными учителями, гуру, передававшими своим ученикам, обычно тоже из числа брахманов, сокровенные знания. Хотя простые люди могли и сами исполнять у семейного алтаря некоторые несложные ритуальные действия, все же участие брахмана в домашних обрядах всегда приветствовалось. В некоторых случаях такое участие было просто необходимым, например, при манипуляциях шалограммами, окаменевшими ракушками из Гималаев, являвшимися священными символами. Брахман приглашался и для проведения ритуалов, связанных с важнейшими семейными событиями – свадьбой, похоронами, рождением ребенка. Главной заботой брахманов являлось служение в храмах. Приносить жертвы богам считалось их исключительным правом. Жрец был как бы посредником между верующими и богами. Без его помощи принесенная жертва не могла дойти до божества. Страница 210. И индуисты приходят в храм, чтобы иметь возможность приобщиться к божественному сознанию и величию, созерцая помещенного в святилище идола Бога. Такое действие называется даршан. Кроме этого, прихожане имеют возможность осуществить различные ритуальные обряды – омовение идолов водой из ганга, жертвоприношения. Во всех этих священных действиях им должны помочь брахманы. Представление о могуществе жрецов-брахманов и действенности, совершаемых ими ритуалов, возникли в глубокой древности. Ведические ритуалы были очень сложными, исполнение некоторых из них занимало недели и месяцы. При этом считалось, что Брахман не просит о чем-то божество, а полностью подчиняет его своей воле и заставляет выполнить свои желания. Выходило, что жрецы превосходили своим могуществом богов. Кроме брахманов, выполнение посреднической функции между людьми и потусторонним миром брали на себя колдуны, особенно популярные в деревнях. Их инструментарий колдовские круги, янтры, заклинания и прочие магические приемы. Они, как и жрецы, обращались к индуистским богам, чаще всего к самым грозным и страшным. Хотя авторитет колдунов Несравним с авторитетом Брахмана, индусы нередко обращались к ним за помощью. Вера в магию и колдовские приемы органично влилась в индуизм. Получили распространение магические приемы тантры, на основе которых сложилось учение тантризма. Широко использовались разнообразные заклинания и формулы, так называемые мантры. Они представляют собой отдельные слова, как, например, «ом» или длинные сложные выражения, часто являющиеся набором непонятных звуков. Считается, что правильно произнесенная мантра вызывает божественную энергию – шакти. Мантры используются как в повседневных делах, так и в духовной практике, например, при некоторых видах медитации. Страница 211. Наряду с мантрами в магической практике применялись разнообразные талисманы и амулеты в виде значков, шнурков, магические диаграммы и изображения. Индуизм вместил в себя и учение Будды, и воззрение брахманов, и многие другие культы многочисленных народов, населяющих Индию. Таким образом, можно говорить об индуизме как о всеобщей системе, индийском образе мышления и жизни. Он проник во все сферы общества, охватив обряды, культы, верования, этические нормы, философские воззрения, праздники и быт народа. В рамках индуизма могли найти свой путь аскеты, йоги и монахи. Далекие от глубоких религиозных размышлений миряне находили в нем своих богов, ставших достаточно близкими и доступными. Интересно, что даже сам Будда успешно прижился в рамках этой религии, став одним из воплощений бога Вишну. Религиозные учения, созданные в противовес брахманизму и индуизму, такие как сикхизм и джайнизм, также влились в эту уникальную систему – способную вместить в свою структуру практически любое учение. Каким-то образом все, что существует в Индии, существует и в индуизме, не разрушая при этом внутренней целостности этой системы мировоззрения. Корни индуизма находятся в ведических учениях, легших в основу индийской культуры. Индуизм в процессе своего развития преодолел эзотерический характер ведического брахманистских доктрин, сделав их доступными не только изощренному уму брахмана или йога, привыкших к сверхсложным метафизическим построениям, но и сознанию простого человека, которому свойственно было мифо восприятие окружающего мира. Страница 212. В то же время в рамках индуизма Продолжали развиваться идеи брахманов, йогов и аскетов, наполненные глубоким тайным смыслом. Такие воззрения образовывали своеобразный высший уровень религиозно-философской системы, предназначенный для тех, кто искал пути духовного совершенствования и спасения. Основные доктрины этого высшего и древнейшего уровня индуизма, восходящего к брахманизму, выражаются в понятиях Атмана и Брахмана, кармы и мокши или нирваны. Атман – основа личности, чистый субъект, я, который ни при каких условиях не может являться объектом. Это не тело и не мышление человека, так как он может сказать «моё тело, мои мысли». Атман, таким образом, некая внутренняя субъективная основа души, его душа. В брахманизме утверждалось изначальное единство атмана и брахмана, мировой души. Атман проходит через ряд земных воплощений, возможных как в образе человека, так и любого другого живого существа. Чередование смертей и возрождений называется сансара, круговорощение. Каждое земное воплощение обуславливалось космическим законом кармы. Слово карма Буквально означающее «действие» понималось как любое деяние человека, поступок, слово или даже мысль. Каждое такое действие участвовало в образовании кармы, определяющей и данную, и все последующие жизни человека. Считалось, что для достижения совершенства не может хватить одной жизни. Человек должен нейтрализовать отрицательные последствия своих поступков в течение нескольких земных воплощений. сансара, цепь возрождений, считалось страданием, потому человек, достигший духовного совершенства, полностью очистивший свою карму, получал освобождение. Мокша нирвана, прекращение возрождений, выход из круговорота сансары и воссоединение атмана с брахманом, индивидуальной души с мировым духом, являлось конечной целью духовного пути человека. Страница 213. Одним из возможных путей достижения совершенства и обретения мокши была йога, представлявшая собой систему психофизической тренировки, приводящей сознание в измененное, просветленное состояние. На основе этих воззрений возникли ортодоксальные религиозно-философские школы, шесть дарван или систем. Ортодоксальными – астика. назывались учения, признающие авторитет вед священных текстов. В противоположности им неортодоксальные школы настика оспаривают ведическое учение и считаются еретическими. К ортодоксальным системам относились не яя Вайшешека, Сангхья, Йога, Пурва, Миманса и Веданта. Учения этих школ было доступным только представителям высших ванн, прежде всего брахманам. Школа Нияя создала системы формальной логики, сходной с логикой Аристотеля. В школе вайшешика разрабатывался более широкий круг проблем, имевшие отношение к психологии, натурфилософии. Мудрецами этой школы была создана теория атомов, Ану. со и Вайшешика объединились в одно религиозно-философское направление. Школа Сангхья оперировала прежде всего такими категориями, как Пуруша – дух сознания, и Пракрити – материя. Учения разделяют на эпическую Сангхью, изложенную в некоторых разделах Махабхараты, и классическую Сангхью. В первой и дух и материя считались проявлениями Бога, В классической школе они представлялись самостоятельными и несотворенными началами. Человек должен был прекратить отождествлять эти две категории и освободить свой дух от связи с материей. Страница 214. Основные положения Сангхи восприняла и религиозно-философская школа йога. Не следует путать ее с системой психотренинга, носящего такое же название. В целом, переняв идеи Сангхи, йога дополнила их учением о Боге, иншвара, как совершенном духе, пуруша. Йогой предложен и путь духовного совершенствования, состоящий из восьми ступеней. Яма – нравственные нормы, среди них наиболее значимы. Ахимса – Ни причинение зла ни одному живому существу. Нияма – соблюдение религиозных обрядов. Асаны – позы для созерцания. Пранаяма – дыхательная техника. Пратья-хара – отвлечение чувств от предметного мира. Тхарана – сосредоточение сознания на одном объекте. Тхьяна – медитация, созерцание. Самадхи – предельная концентрация, в которой достигается освобождение сознания. Пурва Миманса философски обосновывала ведические религиозные ритуалы и жертвоприношения. Эта школа занималась также вопросами, касающимися философии языка, лингво-философии. Веданта основывала свое учение на завершающей части вед, Упанишадах. На основе разных толкований священных текстов возникли три направления этой школы. Первая из них – Адвайта-Веданта, недвойственная Веданта, называемая также майя теория иллюзии, провозглашала полную тождественность Атмана и Брахмана и иллюзорность всего многогранного мира. «Вишишта-двайта-веданта» – ограниченно недвойственная веданта – утверждала частичную тождественность Атмана и Брахмана, а мир считался некой трансформацией Божественного Духа. В двайта-веданте, двойственной веданте, мировой и индивидуальный дух были разделены полностью. Поэтому в этом учении считалось, что Атман – может достичь лишь ограниченного соединения с брахманом, но не может в нем совершенно раствориться. Страница 215. Истоки этих учений лежат в священных текстах, которые делятся на две большие группы. Шрути, услышанное, тексты откровения, и Смрити, запомненное, тексты предания. Тексты откровения, согласно индийским легендам, были получены древними мудрецами, которые смогли услышать космические вибрации шабда и сумели их понять. Другое название откровений Веды, от слова ведать, знать. Тексты Вет были созданы арийскими племенами, пришедшими в Индию в середине II тысячелетия до нашей эры. Они создавались в разное время и впитали в себя некоторые представления не арийских племён, в частности дравидов, коренного индийского населения. Древнейший слой ведической литературы называют самхитами. Всего их четыре. Ригведа веда гимнов, Самаведа веда напевов, Яджурведа веда жертвенных формул и Атхарваведа веда жрецов огня Атхарванов. Следующий слой вет называется брахманы. Эти тексты предназначались для жрецов-брахманов. В них подробно разбиралась техника совершения жертвоприношений, также рассматривались мифы, объясняющие различные религиозные ритуалы. Третий слой вет – араньяки лесные – соответствовал предпоследнему этапу жизненного пути брахмана, когда он удалялся в лес для размышлений и молитв. В этих текстах содержится наставление о совершении внутренней жертвы посредством созерцания и размышления. Завершением ведической литературы являются упанишады, дословно «сидеть и внимать наставлениям учителей», называемые также «веданта» — «конец свет». Эти тексты предназначались для отшельников Саньяси, которым становились брахманы, на последнем этапе своего жизненного пути. Страница 216. В Веданте сформулированы религиозно-философские основы индуизма, высказаны идеи об атмане и брахмане, карме, сансаре и мокше. Упанишады являются самой сокровенной и глубокой частью вет. Насчитывается большое количество упанишад, наиболее значимыми были 108 из них. каждая из четырех самхит соотносится с некоторыми брахманами араньяками и упанишадами образуя тем самым структуру ведической литературы состоящей из четырех вет тексты откровения пользовались абсолютным религиозным авторитетом и имели сакральное значение к их изучению допускались только дважды рожденные представители трех высших варн сословий Предания, в отличие от «вет», были доступны всем слоям общества. Главными текстами Смрити были эпосы Махабхарата и Рамаяна. Они насыщены религиозно-философскими размышлениями. Особое значение в формировании духовной основы индуизма имела «Пхагават-гита» – песнь Господня, входившая в Махабхарату. К смрити относятся также пураны, более поздние сочинения. Это тексты в основном религиозно-философского содержания. В них входят, кроме того, пересказы мифов, эпических сюжетов и наставления по отправлению культов. Пураны оказали огромное влияние на становление позднейшего индуизма, который сохранил свои основные черты и в наше время. В состав преданий входят помимо перечисленного, и Техасы, Тхарма-Сутры и Шастры. И Техасы являются сочинениями исторического содержания. Тхарма-Сутры и Шастры определяли нормы поведения и религиозной практики различных сословий. Страница 217. Народный индуизм впитал в себя представления о карме, святости вет и другие... религиозно-философские идеи, но все эти воззрения упростились до предела, сделались наглядными и понятными. Традиционные ведические верования обогатились и трансформировались за счет неарийских и доарийских культов, восприняв суеверия, ритуалы и обряды разных народов. Божества брахманизма – брахман, атман, пуруша, тот – в рамках индуизма, продолжали существовать как боги брахманов, аскетов, йогов, иными словами, незначительной части населения, тяготевшей к глубоким и сложным учениям. Большинство людей не могло воспринять таких богов в силу их непостижимости и абстрактности. Обычный человек не мог любить и рассчитывать на поддержку бога, которого он не мог себе представить. Из древних ведических богов В индуизме сохранились немногие, в основном те, которые чаще всего упоминались в мифах и эпических преданиях, распространенных среди народа. Такие божества смогли легко прижиться, так как были воспринимаемы и понятны. Упростились ритуалы поклонения древним богам. Существовавшие ранее кровавые жертвоприношения «яджия» были вытеснены практикой богослужения без жертв пуджи. Но вместе с тем и в этом многогранности индуизма прежние жестокие традиции исчезли не полностью. И в наши дни в некоторых глухих областях Индии совершаются человеческие жертвоприношения. Боги индуизма обрели воплощение в зримой форме в виде скульптурных изображений. Хотя и с несколькими головами или с большим, чем надо количеством рук, они все же походили на людей и, следовательно, были понятнее, чем абстрактные символы брахманизма. Страница 218. Особенность богов индуизма заключается в том, что у каждого из них своя индивидуальность, свои возможности и наклонности. О характере того или иного бога можно было узнать из мифов, а также по тем атрибутам, которыми божество наделялось при художественном изображении. Так рядом с каждой скульптурой бога помещались обычно какие-либо сопутствующие ему животные. Индивидуализация божеств давала возможность любому человеку выбрать для поклонения одного из них, в зависимости от своих предпочтений. В хакте личная преданность одному богу, с которым человек общался чаще, чем с другими, и на помощь уповал, стала характерной чертой, свойственной индуизму. Из всех богов индуизма самыми главными были трое – Тримурти, Брахма, Шива и Вишну. Считается, что каждый из них выполнял свою, присущую только ему, божественную функцию – созидательную, разрушительную или охранительную. Хотя разграничение сфер действия богов Тримурти было в индуизме на самом деле не очень жестким, все же каждый из трех отличался характерными для него чертами. Брахма, первый из трех, восходит к брахманистскому богу Брахману, в индуизме приобретшему более понятную и конкретную форму. Брахме приписывается создание мира, Преобразование изначального единства высшей реальности и вечности в многообразие всего сущего. При ближайшем рассмотрении оказывается, что сотворение мира – действие, противоположное тому, которое пытаются осуществить брахманы и йоги – растворению в вечном и едином. Функции брахмы в индуизме ограничиваются созданием мира. В дальнейшем он как бы самоустранился от участия в его судьбе и занялся созерцанием. Для того, чтобы постоянно видеть сотворенное им, Брахма создал себе четыре лица. Страница 219. По сути, Брахма остался все тем же Брахманом, безучастным ко всему, менее всего оказывающим влияние на повседневную жизнь. Поскольку он не имел отношения к делам живущих людей, то менее всего почитался. В Индии количество посвященных ему храмов можно пересчитать по пальцам, не уделяется ему особого внимания в ритуалах и обрядах. В индуистских представлениях о космосе употребляются такие понятия, как «день, ночь и год Брахмы». День Брахмы – это нарушение равновесия трех гун, возмущение духа, приводящее к возникновению жизни. Этот день длится миллионы земных лет, а затем сменяется ночью Брахмы, в течение которой восстанавливается нарушенное равновесие и покой, а жизнь прекращается. Чередование таких дней и ночей продолжается бесконечно. Страница 220. В индуизме существовал более понятный и популярный миф о сотворении мира. согласно которому в существовавшем изначальном океане зародилось золотое яйцо, в котором находился Брахма. Он усилием духа расколол яйцо на две половинки. Верхнее стало небом, нижнее – землей. Затем Брахма создал других богов и всех живых существ. Индуисты, по большей части игнорируя Брахму, почитали двух других богов Тримурти – Шиву и Вишну. Соответственно, они разделились на шиваитов и вишнуитов. Шива генетически восходит к ведическому богу Рудри, но кроме того, он воплотил в себе множество божеств неарийских племен, что проявилось в огромном числе модификации его имени. Главная функция этого бога разрушительная. Он считался богом смерти, изменения, уничтожения. именно поэтому Шиви поклонялись аскеты. Они также стремились к разрушению и слиянию с абсолютом. Но широкие массы притягивало в Шиве другое качество. Он ассоциировался с жизненной силой и мужским началом. Эта сторона культа делала его очень популярным. Животворящую мощь Шивы символизировали каменные столбы, лингамы, помещаемые в храмах и домашних святилищах. Культ лингама имел в индуизме сложное философское толкование. В лингапуране говорится, что лингам высший объект познания, тождественный Брахману, символ величия бога. Шива считался врагом демонов, в борьбе с которыми он выступает в своей ипостаси разрушителя. На лбу его был третий глаз, которым он мог испепелить врагов существует легенда о том что он выпил однажды яд который демоны изготовили чтобы отравить весь мир поэтому шиву изображают синей шеи она посинела от яда индуисты считали что сила шивы основана на его духовной энергии шакти которая появляется в определенных условиях страница двести прежде всего Шакти накапливается Шивой в периоды аскетических созерцаний. Кроме того, эта энергия была тесно взаимосвязана с мужской животворной силой Бога. Она многократно усиливалась при слиянии Шивы с женской половиной. Много мифов индуизма связано с любовными приключениями этого Бога. Понятие Шакти впоследствии распространилось. А в некоторых учениях было полностью перенесено на женское начало, которое стало также именоваться Шакти. В представлении некоторых существовала даже богиня Шакти. Воплощением женского начала стали жены Шивы, объединенные в образе богини Деви. Она представлялась во множестве различных ипостасей. Самыми популярными являлись Дурга и Кали. Среди шиваитов существуют секты шактистов, больше поклоняющиеся женам Шивы, чем ему самому. Дурга изображалась десятью руками и всегда в сопровождении льва. Еще страшнее представлялась Кали. Она, как и Шива, имела третий глаз. Изображалась богиня обычно со скаленными зубами и высунутым языком. каждую из ее четырех рук было вложено оружие. Она носила украшения из черепов и костей. Кали внушала страх. И ей приносились кровавые жертвы, часто человеческие. Она считалась покровительницей профессиональных убийц и грабителей. На основе представления о том, что духовная энергия Шакти проявляется при слиянии мужского и женского начал в индуизме, сформировался культ Камы. Кама первоначально являлся богом любви. В Индии из издревле существовало учение о трёх ценностях: триварга тхарма духовных, артха материальных и ками любовно-чувственных. Ками служили танцовщицы давадаси, жрицы любви в особых храмах, доставлявшие наслаждение брахманам и паломникам, платившим за это храму. Страница 222. Плотская любовь в Индии никогда не считалась низменным удовлетворением инстинктов. Культ Камы возвел чувственные взаимоотношения в ранг искусства. Он имел важное социальное значение, так как браки по любви были в индийском обществе скорее исключением, чем правилом. Считалось, что мужчина может и должен дать удовлетворение воспылавшей к нему страстью женщины, даже если она замужем. Третий бог Тримурти, Вишну, характеризуется великим множеством аватар, дословно, нисхождений, периодических земных воплощений бога. Основными аватарами являются десять. В четырех из них бог воплощался в облик животного. приняв аватару рыбы вишну спас царя ману от потопа в облике черепахи он научил богов готовить напиток бессмертия затем под личиной нимфы мохини отказал демонам в божественном напитке что привело к конфликту между ними и богами демоны приготовили свой напиток угрожавший смертью всему живому весь яд выпил шива в облике веря вишну извлек землю из вод, остав человека львом, сразился с царем демонов. В другой раз он явился к демону Бали в виде карлика и попросил у него разрешения отмерить себе кусок земли длиной в три шага. Демон, обманутый внешним обликом Бога, согласился. Как только карлик начал отмерять себе участок, Он тут же превратился в великана и охватив двумя шагами весь мир, третьим втоптал в землю самого Бали. Страница 223. Также Вишну воплощался в облике воина Парашурамы, эпических героев Рамы и Кришны. К аватарам бога отнесли даже самого Будду, включив тем самым буддизм в индуистскую систему. Последним воплощением бога является Калка. пришествие которого должно быть в будущем наиболее почитаемые в индии аватары вишну рама и кришна рама герой классического индийского эпоса рамаяна в нем рассказана история о том как коварный демон похитил ситу любимую жену рамы герой победил демона и вернул свою жену но его стали одолевать сомнения в ее чистоте в доказательство своей невинности Сита взошла на костер, но пламя не коснулось ее, и огни бог огня, вынес красавицу на руках из костра и вернул мужу. Но когда Рама стал царем, народ тоже усомнился в Сите. Люди считали, что она нечиста, так как ее касалась рука демона. Жена Рамы поклялась в невиновности, и земля, подтверждая ее клятву, приняла Ситу в свое лона. Рама воссоединился с любимой лишь после смерти. Сита стала воплощением идеала индийской жены, чистота которой настолько свята, что подозрение способно смыть только смерть. Несмотря на довольно трагическую развязку истории, индийцы не воспринимают ее как трагедию, так как в целом в Рамаяне торжествуют силы добра. Рама – один из самых любимых эпических героев в Индии. Другая наиболее почитаемая аватара – Вишну, бог Кришна, возможно, не арийского происхождения, на что намекает значение его имени «черный». В Махабхарате Кришна выступает как самостоятельное божество. Являясь колесничьим главного героя эпоса Арджуны, бог раскрыл ему тайный смысл всеобщего божественного закона. Страница 224. Толкование, данное Кришной, составило важнейшую главу Махабхараты бхагават Гиту. Махабхарата, как и Рамаяна, являлась популярным в народе эпическим произведением. Это сложная, многоплановая поэма, включающая в себя великое множество действующих персонажей, богов, демонов и живых людей. Махабхарата и Рамаяна стали важной составной частью индуизма, доносившей основные его идеи до широких слоев населения. С индуистской мифологией тесно связаны зрелищные и яркие индийские празднества. В честь любимых героев проводятся праздники Рама-Лила, Кришна-Лила, Холи. Они сопровождаются грандиозными ритуально-драматическими представлениями, привлекающими огромное количество народа. Страница 225. В честь Шивы праздники устраиваются каждый месяц в ночь полнолуния. Своего апофеоза достигают весенние месяцы. В это время они проходят особенно торжественно, с песнопениями, эротическими танцами, а также барабанным боем. Значимым общеиндийским праздником является... Кумбхамела, когда миллионы паломников со всей Индии приходят в священное место, праягу. Праздник связан с мифом о напитке бессмертия Амрити. Когда Бог нес кумбху сосуд с Амритой, то несколько раз ставил его на землю, чтобы отдохнуть. Места, где кумбха касалась земли, считаются священными. Особенно почитается праяга. Здесь раз в 12 лет совершаются полные, а раз в 6 лет – частичные обряды кумбхамелы. Важнейшим элементом обряда является омовение в священных водах Ганга. Особые брахманы-панда следят за правильностью выполнения ритуала. Паломники, чтобы совершить омовение, должны быть тщательно обриты. Недопустимо оставить хоть один волосок. Срезаются даже ресницы. Индийские праздники объединяют людей разных каст и народностей, говорящих на разных языках, исповедующих разные вероучения. На таких празднествах можно встретить и изможденных аскетов, и обнаженных дигамбаров, йогов, факиров, монахов. Все эти люди, верящие в разных богов, вместе образуют единую общность, связанную общеиндийской, всеобъемлющей религиозной системой индуизмом. Учение Конфуция как религиозно-философской системы. Страница 225. В VI-V веках до нашей н.э. древнекитайское государство находилось в состоянии глубокого кризиса. Власть существенно пошатнулась. В стране происходили кровопролитные войны между различными аристократическими родами и внутри них. Рушились древние семейно клановые устои. Но в Китае оставалось много людей, которые стремились сохранить многовековые традиции и избежать хаоса. В этот период в стране жил философ Конфуций. Кунцзы с 551 по 479 года до нашей эры который разработал религиозно-философскую систему, впоследствии получившую название «Конфуцианство». Страница 226. Конфуций предложил свой образ идеального человека в качестве модели для подражания. Цзюнь-цзы. Совершенный человек должен был обладать двумя самыми важными достоинствами. чувством долга и гуманностью. По представлениям Конфуция, понятие «гуманность» «жень» включало в себя много качеств, таких как справедливость, бескорыстие, достоинство, скромность, любовь к людям и другие. Философ считал людей негуманными, за исключением самого себя и своего ученика Янь Хуэя. Согласно учению Конфуция, «жень» это совокупность качеств – почти недосягаемый идеал. Он считал, что этими достоинствами обладали лишь древние, а впоследствии люди утратили лучшие качества. Кроме гуманности, истинный дзюнь-дзи должен всегда знать, как ему поступить в любой жизненной ситуации. У настоящего гражданина долг – это моральное обязательство – которое он накладывает на себя в силу своих добродетелей. По учению Конфуция, чувство долга должно быть обусловлено высшими принципами, а также багажом знаний, накопленных праведником. Благородный человек не имеет права думать о личной выгоде, в отличие от недостойного. В конфуцианстве имеются понятия «искренность», «джен», «верность», «благопристойность», «Соблюдение церемоний и обрядов» Ли. В сборнике из Конфуция «Лунь-Юй» описано, что «Дзюнь-Дзы» должен быть человеком понимающим и внимательным в речах, бесстрашным и осторожным в делах, а также прямодушным честным и искренним. Страница 227. «В молодости истинный человек обязан избегать вожделений». В зрелом возрасте – ссор, а в старости – жадности. Цзюнь-цзы не стремится к богатству, различным удобствам, хорошей пищи. Он всю свою жизнь посвящает служению духовным идеалам и поиску истины. Благородный человек в конфуцианстве – это социальный идеал, совокупность добродетелей. Со временем этот абстрактный идеал – из недостижимой утопии превратился в эталон, стремление к которому стало делом чести, в особенности среди представителей высшего общества, ученых, бюрократии и так далее После превращения конфуцианства в официальную догму, многое в учении было искажено. На первый план вышла внешняя, напускная преданность учению, а не суть философии Конфуция. Это выражалось в демонстративном поклонении старине. Появление многочисленных почитателей, которые бездумно следовали каждому слову философа, привело к превращению учения в закостенелую догму. Конфуцианское учение было закреплено философом Мэн Цзы с 372 по 289 года до нашей эры В период Средневековья в Китае были канонизированы некоторые конфуцианские правила и нормы поведения, превратившиеся в так называемые китайские церемонии. В эпоху Хань был составлен трактат Ли Цзи», куда вошли правила учтивости, соблюдение которых считалось обязательным для всех. Чем выше было социальное положение гражданина, тем тщательнее следовало применять на практике записанные в обряднике правила. Подобный социальный порядок считали вечным и неизменным, заложенным древними мудрецами. Страница 228. Основными критериями разделения на верхи и низы являлись не знатность и богатство, а близкий к идеалу дзюнь-дзы комплекс накопленных человеком знаний и добродетелей. Формально каждый человек, стремящийся к идеалу, мог пробиться в высшее сословие, но на практике дело обстояло намного сложнее. Простому человеку почти невозможно было преодолеть множество стоящих преград: выучиться грамоте, пройти имущественный ценз и так далее. В леди, указывалось, что ли, церемонии и обряды не относятся к простолюдинам. Правда, некоторым особо одарённым и удачливым китайцам Удалось выучиться грамоте и пробиться в высшее сословие, но таких было немного. Согласно учению Конфуция, каждый человек должен заниматься своим делом. Государь – царствовать, чиновник – управлять, крестьянин – трудиться на земле и так далее. Общество состоит из двух основных категорий – верхов и низов. Высшее ученое сословие думает и управляет, а низшее трудится и повинуется. Семья – это малое государство, основанное на беспрекословном подчинении младших старшим, детей-родителям. Видоизмененное учение Конфуция было приспособлено к нуждам Китайской империи и определило идеологию государства на протяжении 2500 лет. даосизм страница 228. Конфуцианские нормы морали могли определить образ жизни человека, но по своей сути не имели возможности удовлетворить духовные потребности, так как скептически относились к народным верованиям и не охватывали религиозные представления людей. Вечные вопросы, такие как проблема жизни и смерти, тайна мироздания, решала другая религиозно-философская система – даосизм. Страница 229-я. Дао Сизм появился в Китае в тот же период, что и конфуцианство. Основоположником этой религиозной доктрины считается древний китайский философ Лао Цзи, который был современником конфуция. Согласно легенде, мать носила Лао Цзи несколько десятков лет и родила стариком. Отсюда происхождение его имени старый ребенок. Существует и другая интерпретация слова Лао Цзи – старый философ. Лао Цзи написал трактат «Дао де Цзин» с 4 по века до нашей эры В нем философ изложил основы даосизма Окончательное оформление даосизма как религии произошло во время правления императора Шунди 125 по 144 года из династии Восточная Хань. В этот период Джан Дао Лин основал секту «Пять мер Риса», последователи которой объявили Лао Цзи великим учителем, а его трактат «Дао Де Цзин» – священным каноном. Во время правления южной и северной династии даосизм разделился на два направления – южное и северное. Особую значимость эта религия приобрела при династиях тан 618 по 907 год и Сун с 960 по 1279 год. Было возведено множество величественных храмов и монастырей. Но уже в период царствования династий Мин и Цин с 1368 по 1911 влияние даосизма заметно ослабло. Центральной доктриной этой религии является учение о великом Дао, или всеобщем законе и абсолюте. Дао вечен и безграничен. Он господствует во всем, всегда и везде. Этот абсолют сотворил все. Сам он существует вечно. Дао создал даже великое небо. Он недоступен органам восприятия, постоянен и неисчерпаем. Не имеет формы и имени. но дает начало всему на свете. Смыслом жизни человека является познать Дао, следовать ему и слиться с ним. В этом и заключается счастье. Всеобъемлющий абсолют проявляется через свою эманацию Д, которая всех вскармливает. Страница 230. Первая субстанция ЦИ – своеобразная живительная сила, которая делает живым все сущее. Вселенная – это макрокосм, а человек – микрокосм, являющийся ее частицей. Вселенная функционирует в результате взаимодействия неба инь и земли – ян. Организм человека представляет собой скопление божественных сил, совокупность взаимодействия мужского и женского начала, вместилище духов – монат. Доктрина даосизма во многом напоминает индо концепцию великого брахмана, безликого абсолюта. Эманация великого брахмана создала видимый мир, а главной целью древнеиндийских отшельников, аскетов и брахманов является слияние с ней. Древнекитайские философы стремились отгородиться от жизненной суеты и страстей. Среди даосов в Китае появились первые аскеты-отшельники и – которым уважительно относился Конфуций. Даосы строили свою концепцию на основе древней магии и рецептов бессмертия. Согласно даосизму, праведный аскет, приблизившийся к Дао, может прожить тысячу лет и даже стать бессмертным. Претендующий на бессмертие вначале должен отказаться от вина и мяса, а затем от любой грубой и пряной пищи. так как духи не переносят запаха крови и других резких запахов. Постепенно удлиняются интервалы между приемами пищи. Другим необходимым атрибутом достижения вечной жизни служили дыхательные и физические упражнения. В пантеон богов даосизма входили главы религиозных доктрин Лао-цзы, Конфуций, Будда, а также многочисленные божества и герои. Впоследствии даосизм существенно трансформировался. Многие мистические понятия отошли на задний план, уступив место китайскому рационализму. Основное внимание акцентируется на жизни и ее организации. Буддизм. Страница 231. Буддизм стал первой в истории мировой религии. До наших дней дошло немало, различных сведений о жизни основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы. Но навряд ли кто-то с полной уверенностью может сказать, какие из них действительно основаны на реальных событиях, а какие являются только легендами. Некоторые ученые полагают, что такого человека вообще не существовало. Однако большинство исследователей, занимавшихся этой проблемой, подтвердили историчность личности Будды. Суть заключается в том, что все имеющиеся в распоряжении ученых сведения основаны на рассказах, составленных последователями мудреца, искренне преданных его заветам и отражающих их представления о личности великого учителя, их веру и почитание своего наставника. Эти замечания в той же мере могут относиться и к основоположникам двух других мировых религий – Иисусу Христу и Мухаммеду. Согласно сведениям, содержащимся в священных книгах буддистов Трипитака или Типитака, основатель первой мировой религии Сиддхартха Гаутама, родился в семье правителя небольшого индийского княжества и происходил из племени Сакья, Шакья, примерно в 567 году до нашей эры. С появлением на свет принца связано много легенд. В предании говорилось, что его мать увидела необыкновенный сон. Боги перенесли ее на ложе в Гималайские горы и здесь оставили под тенистым деревом. Страница 232. Затем явились богини, омыли ее в священном озере и одели в небесные одежды, и вдруг появился белый слон, который вошел в ее правый бок Утром княжна рассказала свой сон астрологам, попытавшимся растолковать его значение. Мудрецы предсказали, что у нее родится сын, и если он останется в миру, то будет царем своей земли. а если уйдет в отшельники, то станет буддой просветленным и своим учением спасет мир вскоре когда пришло время родов ребенок чудесным образом появился на свет через правый бок матери отец ссидхаардхи желая, чтобы сын впоследствии стал его преемником и занял трон правителя княжества с детства окружил мальчика всяческой заботой и роскошью. князь опасался что его сын увидит жизнь. ее истинном виде, поэтому не выпускал Сидхартху за пределы дворца, а когда юноша подрос, женил его на прекрасной царевне Яшотхаре, которая вскоре родила ему сына. Так как молодой принц никогда не покидал свой прекрасный дворец, то не видел вокруг себя и не знал ничего безобразного, мрачного и тяжелого. Вся его жизнь проходила в бесконечных праздниках, пирах и развлечениях Сидхартха считал, что все люди на земле живут так же счастливо, не зная нужды, страданий, болезней и смерти. Но надеждам царя, рассчитывавшего, что его сын станет наследником престола, не суждено было сбыться, так как произошли четыре встречи, которые изменили молодого принца. Как повествовали буддийские тексты, Сидхартхе наскучило постоянно находиться в пределах дворца. и он решил посмотреть на мир. Царевич приказал своему слуге вывести его за ограду отцовского дома. В результате он получил впечатления, которые полностью изменили его представление об окружающем мире. Страница 233. Сначала принц повстречал сильно сгорбленного и худого старика. Пожилой человек сказал Сиддхартхе, что таков удел всех людей, включая и его самого. Согласно легенде, в тот момент будущий Будда воскликнул. Какой смысл и какая польза от юности, от жизнеспособности и силы, если все завершается вот так? Во время следующей тайной прогулки произошла вторая предсказанная встреча. Принц увидел больного человека и осознал, что и от этой беды никто не застрахован. Третий раз Сиддхартха встретил похоронную процессию. По древнему обычаю труп несли на носилках, чтобы придать его сожжению. Это событие было привычным для простых индусов. Но на принца оно произвело ошеломляющее действие. Гутама понял, что люди не могут направлять и контролировать свою жизнь и не в силах повлиять на судьбу. Сиддхартху долго мучили вопросы, на которые он не знал ответов. В результате он пришел к следующим выводам. Конечно же, никто не хотел стареть, и тем не менее с этим ничего нельзя поделать. Никто не хотел болеть, но люди не были способны полностью избавиться от болезней. А если смерть неизбежна, то тогда бессмысленна жизнь. Но больше всего гутаму поражало смирение людей, принимавших такое положение вещей как нечто естественное и покорно смирявшихся перед неизбежностью смерти, болезней и страданий. Не в силах избавиться от тягостных мыслей, ошеломленный и подавленный новыми впечатлениями, будучи основатель мировой религии, не знал, как ему поступить дальше до той поры, пока не сбылось последнее пророчество. Сиддхартха повстречал Садху, святого старца, который бродил по улицам, собирая подаяние Страница 234. В индуистской традиции садху – это человек, оставивший стремление к благополучию и материальному достатку. Святые скитальцы считали, что обычный мир слишком изменчив и наполнен страданиями царства сансары, поэтому в нем невозможно обрести дом. Увидев странника, Гаутама понял – Чтобы вести жизнь святого отшельника, необходимо было отказаться от всего, отречься от будущего престола, забыть про семью, не стремиться к радостям жизни. В этот момент Сиддхартха решил навсегда оставить родной дом. Предания повествовали о том, что Гаутама покинул пределы княжества Сакья, выбросил свои роскошные одежды, отрезал волосы и бороду и отправился странствовать По миру В буддийских текстах это событие трактовалось как «продвижение Сиддхартхи вперед». В течение шести лет Гаутама занимался умершвлением своей плоти. Ограничивал себя в пище, сне, не мылся и ходил практически на гим. Постепенно он приобрел уважение среди аскетов, у него появились ученики и последователи. За эти годы Сиддхартхи – удалось поднять свое сознание на более высокий уровень. Но впоследствии он понял, что при помощи подобной практики он не достигнет желаемой цели прекращения страданий. Гаутама начал принимать пищу, перестал следовать канонам аскетизма, потерял своих последователей и продолжил скитание в одиночестве. Далее в легенде сказано, что он однажды уселся под сенью большого дерева Джамбу впоследствии названным «деревом просветления» и принял решение. Я не встану с этого места до тех пор, пока на меня не снизойдет просветление. «Так что же представляет собой буддизм, одна из мировых религий, нашедшая миллионы последователей во многих странах?» Страница 235. «Чем он привлек к себе стольких людей?» Видимо, в самом этом учении заключается что-то, давшее ему возможность столь широкого распространения по всему миру. Учение Будды, в отличие от некоторых других, никогда не претендовало на титул единственно верного. Оно рассматривается как один из возможных путей постижения истины. Поэтому сам Будда не требовал слепо принимать его слова на веру. Он хотел, чтобы ученики... искали в них смысл, если же он там не будет найден, то такие слова должны быть отброшены. Основными ценностями буддизма являются три драгоценности или три прибежища – Будда, Дхарма, Дхамма и Сангха. Будда – это человек, достигший просветления или нирваны. Таким человеком стал Сиддхартха Гаутама. который положил начало буддийской традиции, став проповедовать людям Дхарму. Будда не считался ипостасью какого-либо бога. Он всего лишь учитель, наставляющий учеников, как им достигнуть того, чего достиг он сам. Буддисты предпочитают называть себя последователями Дхармы, а не последователями Будды, подчеркивая тем самым приверженность прежде всего учению. Слово «дхарма» имеет несколько значений. В данном контексте оно означает истину, учение, закон. Буддисты стремятся на практике выполнять дхарму, то есть жить по нравственным законам, которые и проповедовал Будда. Дхарма может быть осуществлена любым человеком, независимо от его пола, возраста или национальности. Страница 236. Сангха – это община буддистов. В узком смысле под этим словом понимают монастырскую общину в широком всех людей, осуществляющих дхарму составляющих, где бы они ни находились, духовное братство. Буддийский образ жизни кратко сформулирован в поэтическом изложении учения «Тхаммапади» – «не делать зла, творить добро, очищать ум». В буддизме существует понятие трех ядов – отрицательных проявлений человеческой природы, которым люди должны противостоять – жадность или страстное желание, ненависть или отвращение и заблуждение, и невежество. Три драгоценности в буддизме тесно связаны с тремя прибежищами. Найти себе прибежище считается первым шагом на пути постижения истины. Оно должно обеспечить безопасность и возможность дальнейшего самосовершенствования. Прибежище находится в трех драгоценностях буддизма. Поэтому, чтобы объявить о своем намерении исследовать учению, человек должен был произнести следующие ритуальные слова. «Я иду в поисках прибежища к Будде». «Я иду в поисках прибежища к дхарме «Я иду в поисках прибежища к Сангхе». Буддизм является прежде всего практическим учением. Как говорил Будда, его менее всего интересует обсуждение отвлеченных вопросов о том, кто сотворил мир или как он устроен, так как абстрактные рассуждения ничем не могут помочь людям. Он пояснял это следующим примером. Человек, раненый стрелой, больше всего озабочен тем, чтобы вынуть стрелу и облегчить боль. Кто и зачем стрелял, женат или холост, стрелявший, представляются менее важными вопросами. Страница 237. Будда считал, что единственно значимый предмет для наставлений то, что происходит здесь и сейчас. Этическая практика буддизма отталкивается от пяти наставлений Панча Шила, предписывающих человеку, как ему надлежит поступать и ограждающих его от действия трех ядов. Эти наставления выражаются в обязательствах, которые человек должен дать самому себе. Первое. Я обязуюсь не причинять никакого вреда живым существам. Второе. Я обязуюсь ничего не брать у других, если мне не отдадут этого добровольно. Третье. Я обязуюсь не нарушать супружескую верность. Четвертое. Я обязуюсь воздерживаться от лживых речей. Пятое. Я обязуюсь воздерживаться от употребления опьяняющих напитков и наркотиков, чтобы не терять контроль над собой. Кроме того, для самонеров, тех, кто готовился стать монахом, существовало еще пять наставлений, которые вместе с первыми пятью образовывали основу монастырского устава. Последние пять обязательств входящих в Даса Шилу десять наставлений, строже первых, предназначенных для людей, исповедующих буддизм без ухода от мира. Шестое. Я обязуюсь отказаться от чревоугодия и не есть чаще, нежели это положено. Седьмое. Я обязуюсь воздерживаться от танцев, музыки, пения, а также от лицезрения сценических представлений. Восьмое. Я обязуюсь воздерживаться от использования венков, от употребления духов и украшений. 9 Я обязуюсь воздерживаться от высоких сидений и высокой постели. 10 Я обязуюсь не принимать золото и серебро. Страница 238. Восемь наставлений, или оттанга-шила, предписывалось выполнять в праздничные дни буддистам, живущим в миру. В Атанге Шили седьмое и восьмое наставления соединимы, а десятое опущено. Монахам же следует исполнять все десять обязательств, чтобы освободиться от всех пут, привязывающих человека к земной жизни, и достигнуть освобождения. В целом наставления должны удерживать людей от чрезмерного потворства своим прихотям и желаниям. Буддист должен очистить свой разум от всего лишнего. Путь к такому очищению – сосредоточенность. Кажется довольно трудным находиться в сосредоточенном состоянии повседневной жизни, когда человеку приходится заниматься множеством различных дел. По этому поводу в буддизме существует притча о монахах одного монастыря. Монахи любили шутки ради порассуждать о том, кто из них самый лучший и на кого первого снизойдет просветление. Они пришли к заключению, что каждый из них может оказаться первым, но только не монах по прозвищу «глупец», неграмотный парень, не принимавший участия в их ученых беседах и подметавший в монастыре полы. Вопреки предсказаниям монахов, как раз на него и снизошло просветление. Братья обратились к настоятелю с вопросом о том, как могло такое произойти. Выметая все углы в монастыре, он одновременно очистил все уголки своего сознания, ответил им настоятель. Таким образом, достигнуть просветления может даже человек, не прекращающий заниматься повседневными делами. Необходимым считается анализировать и контролировать состояние своего сознания, свои действия и поступки. Человек не должен выплескивать на окружающих свои отрицательные эмоции, являющиеся следствием его переменчивой сущности. Буддизм учит, что люди тесно взаимосвязаны друг с другом, и своим поведением каждый влияет на других людей и все общество в целом. Страница 239. Более глубокое понимание этого учения подразумевает, что последствия действий индивидуума выходят за пределы его личного, земного существования и влияет на судьбы всего мира, а также на последующие воплощения человека. В буддизме содержится мысль о взаимодействии человека микрокосма и вселенной макрокосма. Это обязывает людей стремиться к гармонии с природой и с уважением относиться к каждому живому существу. Среди важнейших ценностей буддизма – мудрость, раджня и сострадание каруна они взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга для достижения мудрости применяется практика медитации происходящая из древней индийской системы йоги медитация способствует умственному и духовному развитию личности раскрытию внутреннего потенциала человека интуиции суть медитации в достижении такого состояния сосредоточенности и спокойствия, при котором сознание позволяет приходить и уходить самым разным мыслям и образом, оставаясь при этом совершенно невозмутимым. Такое отстраненное созерцание должно привести в итоге к прозрению истинной природы вещей. Человек становится способным относиться ко всем окружающим, доброжелательно и достигает состояния мудрости. Для распространения дхармы необходимо то, что называют «упая» — глубокое проникновение в суть вещей с применением искусных методов. Даже Будда, как повествует легенда, достигнув просветления, не сразу решился проповедовать свое учение, сознавая, что людям, погрязшим в мирских заботах, вряд ли будут понятны его мысли. «Только искусные методы...» Пояснение своих идей как словом, так и делом позволили ему донести учение до окружающих.